Глава двадцать первая. м да дела. Тихонько закрыв каменную дверь неизвестного дома, где своей задницей умудрился пробить крышу, я вышел на улицу подземного города. Впервые удается его вот так рассмотреть, поблуждав какое-то время по округе и попытавшийся ценить ситуацию. На самом деле выглядит очень круто. Спустился под землю и обнаружил поселение неизвестной мне цивилизации. Высокий каменный свод, украшенный светящимися камнями, и множество каменных домов, больше похожих на пещеры. Удивительный вид удивительного мира. Как жаль, что эта красота медленно, но верно умирает. Я думал, что это зверолюди впали в кризис после прошедшей войны, но по сравнению с гномами у них там все просто волшебно, Трагедия всей расы, которая на них обрушилась, на самом деле ужасает. Тот пьяный кротышка в оставленном позади доме сказал, что завидует гоблинам. Как ранично, что гоблины тоже должны были исчезнуть, и уже давно. Однако гоблинам повезло. У них была заботливая мать, которая привела в этот мир меня. Похоже, предметов для зависти у того парня много больше, чем он думал. Наверное, даже хорошо, что он никогда об этом не узнает. Возможно, именно поэтому эти парни кажутся такими сумасшедшими. Самозабвенно предаются своей работе, тому, что когда-то было для них обыденно или, наоборот, важно. Ведь если у них не останется даже этого, то каждый из них стремительно сойдет с ума. Для расы, которая утратила свое будущее, жить одним днем и сиюминутным интересом не так плохо, как полностью тратить еще и настоящее. Втянув носом немного сырой и прохладный воздух подземных катакомб, я тут же уловил не сильный запах гари. Судя по вспышкам света вдалеке, поносящимся по улицам крикам, мои ребятки уже успели тут немало начудить. Времени-то прошло всего ничего. Хотя чего я от гоблинов, собственно, ждал. Придется теперь со всем этим разбираться. Так. А вот и первый вменяемый знакомец. Негромко усмехнулся я себе под нос, слыша, как по улице топочет пара гномских сапог. Повернул голову и встретился взглядом с бегущим прямо мне навстречу коротышкой, весь взмокший, словно он уже не первый круг по городу наматывает. Бедняга так устал, что даже вперед смотреть не мог. Шея сама собой к земле клонилась, а если еще и форму его тела учесть, то он уже не бежал, а практически катился. Неудивительно, что заметить меня он смог только когда подбежал ну совсем уж близко. «Твою!» Глянув на меня, бедняга так перепугался, что запутался в своих коротеньких ногах, споткнулся на бегу и, чудом устояв, снял с плеча свою винтовку, тут же стараясь взять меня на мушку. Вот только из-за излишней суматохи усталости и паники получилось откровенно так себе. Ха! Выдохнул я невесело, улыбнувшись, а затем тоже достал свое оружие, нацелив дуло пистолета прямо на его лоб. Судя по тому, как дрожат его руки и как гуляет прицел его винтовки из стороны в сторону, он в самом деле больше напуган, чем просто устал. «Дурак, что ли?» — спросил я, смотря в глаза этого парня. «Очень интересно, что там мои парни натворили, что бегающие по городу гномы уже стали так сильно их бояться». «Зараза!» Процедил гном сквозь зубы, продолжая целиться прямо в меня. Правда, стрелять не стал. И я не стал. Стоя вот так, держа на вытянутой руке пистолет, я просто смотрел на него. На слегка напуганные, но все еще живые глаза. Находящий туда-сюда ствол непонятной мне винтовки, а затем я просто медленно поднял прицел своего пистолета, вначале над головой удивившегося гнома, а затем еще выше... Согнул руку в локти, направив ствол оружия вертикально в небо. «Проваливай!» — тихо приказал я, обращаясь к гному. Даже не сдвинувшись с места гном, даже не сразу понял, что я ему сказал. «Проваливай!» — повторил я, не сильно кивнув головой в сторону. «Хочешь, чтобы я сбежал?» — удивленно спросил тот, наконец отреагировав. «А что?» Улыбнулся я, надменно приподняв подбородок. Думаешь, что сможешь меня победить? Уверен в любых других условиях такие слова от гоблина были бы просто смешны. Вот только парню передо мной явно было не до смеха. Напротив, он очень серьезно стал об этом думать. Выжидательно глядя на меня, он переместил взгляд на мой пистолет, который все еще был направлен прямо в небо, а затем снова посмотрел. «На меня». Негромко вздохнул, снова посмотрел на мой пистолет и, наконец, медленно шагнул в сторону. Продолжая держать меня на мушке, он боком медленно сделал полукруг вокруг меня, обойдя со стороны. «Я это запомню», — бросил он напоследок, сорвавшись с места и бросившись дальше по улице. Туда, куда с самого начала и направлялся. «Так какая мне разница?» — хмыкнул я, смотря ему в спину а затем сам поднял руку и посмотрел на свою ладонь, сжимающую рукоять деревянного оружия. Направляясь сюда, я себе это представлял, как будто мы спускаемся в логово огромных крыс, доставучих таких, наглых, очень толстых крыс. Бесячих настолько, что, случись что, можно было бы, не моргнув глазом, всех их перебить. Никто ведь не будет сожалеть, если в мышеловке сдохнет парочка раздражающих тебя тварей, верно? Вот только почему-то сейчас эти парни кажутся уже не крысами. Крысюками такими. Редкими. Очень редкими крысюками. Ставить ловушки на крыс нормально. Но вот ловушка на занесённого в красную книгу крысюка — это немного другое. Даже как-то немного браконьерством попахивает. Убивать тех, кто и так обречён на забвение, как-то немного некомфортно. Возможно, как-то даже немного жаль. Даже если по своей сути они так и остались раздражающими крысами. Чёрт с ним! Ругнувшись от собственной нерешительности, я спрятал пистолет, решив в очередной раз осмотреться. Атаман! «Ха -ха, а я как раз хотел тебя искать. Улыбнулся я, услышав знакомый оклик прямо за спиной, и тут же повернулся туда. Поднял взгляд, посмотрев на оттеняемый светом небесных камней силуэт пышногрудой гоблинша. Помедлив лишь секунду, она тут же схватилась за край покатой крыши и, шустро перебирая ногами, стала сползать на землю прямо ко мне. Как-то чрезмерно взволнованная девочка пуля оказалась на земле и, бросившись вперед, остановилась всего в паре десятков сантиметров от меня. Замерев вот так, она тут же потянула руки вперед, но затем быстро вернула их назад, вытянувшись практически по струнке. Хотела что-то сказать, но просто хлопнула губами, так не издав ни звука. Хотела сделать шаг назад, но вместо этого просто встала на носочки, медленно опускаясь обратно. Смотря на ее потешные, но такие милые ужимки, я едва сдержался, чтобы не начать хихикать. Что такое? Вместо неуместного хихиканья я показал ей такую теплую улыбку, на которую только был способен а затем просто протянул руку, положил ее ей на плечо и силой притянул замершую в полушаге от меня девочку, помогая пройти оставшийся отрезок пути. «Испугалась», — сказала она немного нейтральным тоном, но при этом уткнувшись лбом прямо мне в плечо. Не могла сообщить. Вот как. Немного погладив ее по волосам, я запустил свободную руку себе за пазуху, вынув оттуда маленькую улитку. Вернее, то, что от нее осталось. Каким-то образом эта маленькая штучка умудрилась лопнуть, оставив мне только куски панциря и склизкие потеки по всему телу под доспехом. «Похоже, эта маленькая штучка не смогла пережить мои выкрутасы», тихо сказал я. «Ясно», также негромко ответила мне эта девочка. «Зверушка хрупкая». «Ага». Тихонько избавившись от трупика скоропостижно почившего улитка фона, стоя вот так и продолжая прижимать к себе моего слишком сентиментального капитана разведки, я осторожно поднял ее подбородок кончиком указательного пальца. «Ты же знаешь, что я не такой хрупкий, да?» Улыбнулся я, посмотрев ей прямо в глаза. В ответ на это девочка просто несколько секунд помолчала, а затем не сильно кивнула головой. «Атаман сильный!» «Правильно», — ответил я, отступая на шаг назад. «Пока ты в это веришь, ничего со мной не случится, ладно?» «Угу». Тогда так, кашлянув в кулак, чтобы отогнать от себя эту ауру, я снова вернул себе серьёзный вид. «Что там с разведкой? Наших полудурков нашли?» Тут же, отзеркалив на себя мой суровый вид, тихо тоже выпрямилась, несколько раз кивнув. «Наши планы немного поменялись. Сказал я, потратив пару секунд на обдумывание этого решения. «Думаю, нужно найти способ отсюда свалить». Послушав отчеты ситуации, поняв примерное положение дел, я примерно понял весь существующий на данный момент расклад. «Интересно, как бы нам это сделать?» Снова негромко сказал я. А затем на востоке от нас, на дне этого подземного пузыря, вспыхнули две слепительные вспышки. Одновременно, словно два ярких солнца, они озарили весь подземный город только для того, чтобы уже через одно мгновение небосвод этой огромной пещеры сотрясли два просто ужасающих по своей силе взрыва.